Скажу пару слов о своей учёбе в Претории, где я провёл 3 с половиной года. Самым нелюбимым моим предметом на первых курсах были воинские искусства. И с чего уже тогда делалось ясно, что бойца мировой олигархии из меня не выйдет. Это на самом деле было странно. Дело в том, что фехтование на мечах, введённое в обязательную программу ещё броку куратором, давалось мне подозрительно легко. Я словно бы помнил многие движения и приёмы, удивляя своих учителей. Они считали, что я могу пойти очень далеко, но меня не оставляло отвращение к рубке на заточенных кусках железа. Этот промысел казался мне похожим на труд мясника, которому обрабатываемая туша мешает нормально работать. Какая-то сила в моей душе поднималась и говорила: брось, ты уже был там, этот пик, ищи в другом месте. Сабля и пика вызывали во мне такую же скуку, как меч. На меня безумно волновали сверстницы-курсантки с мячами в руках, особенно когда на них были обтягивающие трико телесного цвета. Такие служили нам физкультурной формой. Мне грезились нагие девушки, вооружённые холодным оружием, саблями или кинжалами. Они равно презирали жизнь и смерть, но обожали меня. И я был с ними всем одновременно. как Кришна со своими пастушками. Иногда я убивал их, иногда они меня. И мы любили друг друга с такой яростной силой, что наша страсть была не отделена от смерти. Интересно, что девушка с мечом стала моим главным эротическим фетишем ещё тогда, когда я ничего толком не знал о фэнбоксе. Думаю, корни моей главной страсти надо искать именно здесь. Стрельбу я не любил из-за шума, борьбу из-за синяков и ушибов. Военные навыки, связанные с зелёными технологиями, казались мне куда интересней. Из всех видов оружия, обращаться с которым нас учили больше, всего мне нравилась боевая муха. Это крохотный кумулятивный дрон, управляемый прямо с преторианского импланта. Он замаскирован под большую жирную муху. Летит она бесшумно, и укус её смертелен. Взрываясь, она проделывает в человеческом затылке миллиметровую дырку. и превращает мозг в расквашенную медузу. Крошечные убийцы сделаны из взрывчатки весь, включая винты, крылышки, переговорные модули Picoclip. Это самое гуманное оружие в нашем арсенале. При ликвидации муху можно бесшумно подвести к затылку клиента, и тот умрёт ничего не поняв. Даже лучше, чем смерть во сне. Перед ней, говорят, бывают жуткие кошмары, а тут просто не посещает следующая мысль, и всё. В притерианской мухе есть крохотный коммутационный модуль, позволяющий вступать в контакт с террористом перед ликвидацией, если у того, конечно, есть имплант. Иногда получается уговорить его убить своих подельников, тогда террорист сам решает вопрос с ними, а потом мы гасим его. И вместо нескольких микродронов тратится один. За экономию положена премия. Через муху можно также зачитать приговор. Словом, это в высшей степени полезное устройство. Но я останавливаюсь на нём так подробно лишь потому, что впоследствии она сыграла в моей судьбе интересную роль. У преторианского импланта есть и другие особенности. Он позволяет частично контролировать гражданский мозг. Но про это я до сих пор не могу подробно рассказывать из-за подписки. Скажу только, что для вбуищика это огромный плюс. Ну а про славянку после мы его процесс сознают все. Так на профессиональном сленге называют слей в режим Офицер с высоким рангом доступа может получить контроль над целым притырянцем и способен даже управлять несколькими бойцами одновременно, практически как дронами. С гражданскими, как ни странно, такое не получится. Помню свой ужас, когда пьяный начальник караула впервые взял на славянку меня и ещё двух парней. Мы полчаса синхронно маршировали по плацу, отжимались, приседали и подпрыгивали, совершенно не желая этого делать. И даже не могли открыть рот, чтобы высказать недовольство. Эта технология разработана Открытым мозгом специально для Притория. И у Сердаболов нет к ней доступа. Если не считать офицеров Притория, состоящих в партии. И слава богу, а то отжималась бы вся страна. Теперь коротко отвечена клевете и наветы по поводу этого периода моей жизни. Моё якобы участие в подавлении Скоморовского бунта, о котором писало несколько таблоидов. О'кей, GPT, плас руки по локоть в крови и так далее. Просто неправда. Во время известных событий нас действительно возили в Сибирь. В это время я был уже на третьем курсе. Нам мы стояли в оцеплении вокруг гражданских объектов. Лес прочёсывали конные улан-батыры, и если они действительно кого-то отстреливали, что вполне вероятно, я этого не видел и даже не слышал. Но я понимаю, всё могло сложиться иначе. И на моих руках появилась бы кровь. То, что моя совесть чиста, простое везение и подарок судьбы. Я не убивал людей, не топил за чужую смерть и не убеждал толпу передвинными складами в необходимости срочных перемен. Даже когда я работал притарийанским переговорщиком, что продолжалось совсем недолго, я ухитрился не причинить никому зла, хотя был к этому близок. Один раз в жизни, правда, я пытался прикончить другого человека, используя профессиональные знания. Но это произошло уже после того, как меня отчислили из претории. И на этих страницах я честно всё расскажу. На первом курсе наибольших успехов я достиг в чистописании, на втором и третьем получил приличные оценки по церковному пению и истории сердобольшевизма. Но по исто по пятёрке были у всех. Сердобольская ячейка за этим следила. В смысле, за тем, чтобы курсантом их ставили, а не за тем, чтобы мы реально изучали революционную юность Брок куратора, расстрел Михалковых ашкеназов, трагедию сетевых влиятелей и так далее. Конечно, когда я был курсантом, я не проводил всё время в казарме или за партой. Мы ходили по кабакам, играли в нарды с мигрантами из Курган-Сарая, бегали за юными продащицами с битня, чаще в прочим от них. Словом, жили обычной молодой жизнью. Ещё мы ходили на концерты креперов и в бойщиков. Именно тогда я и познакомился с искусством, которое стало моим жизненным выбором и принесло мне славу. В бойка.